глав девять пока в среду вечером урбан колдовал над ужином я взял лодку и отправился на часовую прогулку по озеру выплыв на середину бросил грести и сидя в одиночестве попытался привести в порядок мыслью в голове что же я на самом деле обо всем этом думал ведь есть только два возможных варианта но когда я принялся анализировать последствия этих вариантов с чувством с толком с расстановкой то почувствовал что очень быстро соскальзываю в тупик если вера каль действительно сейчас жива то она должна была исчезнуть сразу же после нашей чудесной ночи любви тридцать лет тому назад которая для нас обоих стало первой за два дня до выпускных экзаменов зачем я знал наверняка что она пережила наши совместные часы так же сильно как и я это следовало и заставленной ею записки и пусть она решилась сбежать но куда она в таком случае направилась бы разве можно ожидать подобных маневров в таком нежном возрасте девятнадцать лет в те годы в этом маленьком городишке а что если ее похитили ну кто Похитили, но все-таки сохранили ей жизнь. И зачем ей снова появляться в Ка? Именно сейчас. Множество вопросов и ни одного нормального ответа. Все-таки она мертва, — решил я. Как все и думали, она погибла той ночью. Кем тогда была та новая Вера Кай, которая хотела переговорить со мной? Некто... тому что то было известно но ведь никто ничего не знал я задумался единственным кто мог знать что то о нас с веры мог быть тот кто скорее всего шпионил за нами или тот кого вера встретила перед тем как умереть подумав я решительно исключил версию со шпионом оставалась одна возможность одна единственная вера встретила кого то после того как покинула меня той ночью мог ли этот кто то быть неки иным как я замер и несколько минут сидел совершенно неподвижно раздумывая над этим выводом он давал мне реальный шанс разобраться в той неразберихе что царило у меня в голове возможно в конце концов мне удалось это а возможно и нет трудно так сразу решить я посмотрел на часы взялся за весло и погреб обратно к берегу мы ели запеченную в горшочке дичь с рисом и мартоделы запивали красным бургунским лимонный сорбет на десерт кофе коньяк шоколадный бисквит и сигары я не курил уже лет пятнадцать Но комары были столь назойливы, а Урбан так настаивал, что я тоже взял одну. Сигары оказались что надо. Я помыл посуду, после чего прочел еще три главы «Из мухи и вечности». Все тот же почти безупречный стиль. Я выразил Урбану свое восхищение, он смущенно засмеялся и уткнулся носом в свою бороду. Потом мы сидели и вспоминали наших учителей... Учителя Блума, учителя немецкого Лингострема, учителя Урина, конечно, куда ж без него, но ни слова о змеином цветке. Словно мы специально об этом договорились. Чуть позже мы затопили сауну и провели несколько часов в компании с вениками, светлым пивом и с последующим нырянием в ночную прохладу озера, сопровождаемым значительным количеством отборных ругательств». думаю был уже третий час ночи когда мы отправились на боковую комиссар келлер прикатил на старом бьюике около одиннадцати утра в четверг и не узнал его но по правде говоря у меня с тех времен почти не сохранилось о нем воспоминаний я не общался с комиссаром во время расследования только видел его лицо в газете меня допрашивали точно так же как и всех остальных в два захода и оба раза я имел дело с краснолицем полицейским имени которого не запомнил и с магнитофоном моим первым впечатлением о комиссаре в это теплое погожее утро было что он вот вот совсем усохнет и исчезнет из жизни все ему казалось велико костюм очки машина коричневый портфель который он с видимым усилием положил на плетеный столик перед домом. Я задумался, а наберется ли в нем хотя бы третья часть от веса Урбана, но потом решил, что нельзя судить о людях лишь по внешней кожуре. «Хомо бананикус нон эст, человек не банан», — любил шутить Урбан, вспоминая старую расхожую фразочку нашего учителя Урина. вот прихватил с собой старые бумаги по случаю пояснил келлер это вы хндри мартенс мы пожали друг другу в руки и сели урбан достал из бочки с водой три бутылки пива и откупприл их келлер повесил пиджак на спинку стула и принялся заворачивать рукава своей рубашки и уже в одном лишь этом жесте почувствовалось как пробуждается к жизни спавший до этого в нем старый полицейский он наклонился вперед и оперевшись локтями а стол обвел нас сурбаном взглядом в его физиономии было что то птичье а в манере двигать шеей торчащей из слишком большого размера на четыре воротника он походил на очень подвижное насекомое киллер расправил свои редкие усы пригладил еще более редкие седые волосы и приступил к делу итак новые факты по делу веры каль и что же у вас есть сказать спустя добрых полчаса его интерес был удовлетворен откинувшись назад и осушив бокал с пивом он с крайне недовольным видом взирал на нас его острый кадык несколько раз поднялся и опустился как перегретый тахограф паршиво суммировал он наконец значит ты тридцать лет владел важными данными и молчал срок давности конечно уже истек но не будь я столь стар я бы врезал тебе по морде я не хотел ее опозорить ответил я не хотел скандала чушь отозвался келлер — Это ты уже потом придумал. Мертвым плевать на скандалы. Я больше думал о тех, кто еще был жив. Попробовал оправдаться я. О ее матери и отце. Ты думал только о своей собственной шкуре. Отрезал Келлер. — Хм, пусть и так, — перебил нас Урбан. Пусть он смолчал, но сейчас уже поздно об этом говорить. Теперь вопрос только в том, будет ли рассказ Хенри иметь какое-то значение для расследования. Келлер... поглаживая усы изучал пустой бокал значение говоришь проворчал он и сердито уставился на меня в любом случае ты становишься подозреваемым номер один заруби это себе на носу парень я промолчал урбан закурил сигару и выпустил облако дыма а вообще у вас были подозреваемые спросил он как грибов зимой сердито буркнул келлер Мы вбухали в это дело уйму сил и времени, но не нашли даже трупа, какие уж тут подозреваемые. Мы копнули парочку подходящих супчиков — насильника, который за полгода до этого вышел из тюрьмы, и одного старого мошенника, жившего неподалеку от дороги, по которой она возвращалась домой. Ну, а обоих было алиби. — Свидетели? — полюбопытствовал Урбан. — Кто-нибудь видел ее той ночью? Келлер открыл портфель и начал рыться в папке. ни одного достоверного источника констатировал он и взял в руки одну бумагу только показаний нескольких истеричек и идиотов на какое то время он замолчал изучая зажатую в его руке бумагу вот некая фрейкин пасенин начал он сообщила что видела нгге подобное существо в верховной велосипеде без четверти четыре утра на улице баренстрат что на окраине квартала памппо чемноволосый ангел по дороге на запад таковы были ее слова те решил рассказать об этом спустя месяц предварительно начитавшись од деле в газетах и выходит что она могла быть права мы не приняли всерьез ее показаний в основном из за указанного ею времени если вера каль покинула праздник в одиннадцать часов вечера считали мы то за следующие пять часов она должна была успеть уехать довольно далеко если она конечно в это время не была занята чем то иным хочу сказать понятно кивнул я келлер продолжал рыться в своем портфеле а урбан принес еще пиво я сделал осторожный глоток и задумался что было бы если бы я тогда все сразу рассказал что сказали бы мои родители родители веры учителя в гимназии получил бы я вообще белую шапочку выпускника было трудно найти хоть один светлый момент в подобном развитии событий и сидя сейчас в этой благословенной тишине на берегу озера я был благодарен своей счастливой звезде за то что мне хватило ума тогда промолчать хотя возможно на это И не надо слишком большого ума, если говорить на чистоту. — О версии? — спросил Урбан. — Были ли у вас какие-нибудь версии? Ведь не все же было предано гласности. Кажется, в полиции такое не принято. Кейлер вздохнул. — Черт побери, конечно, у нас были версии. Две тонны версии и два грамма фактов. Должен вам признаться, что на протяжении этих лет я не раз возвращался к делу о Змеином Цветке, но ничего умного... так и не смог придумать ни тогда ни потом мы верим кивнул урбан но в любом случае вы исходили из того что она была убита какое то время келлер размышлял в одном я уверен точно наконец проговорил он если бы она хотела сбежать то обдумала бы все заранее такие вещи не делаются под влиянием сиюминутного порыва хотя единственными кто выдвигал подобную версию были эти чертовы братья ровно я часами допрашивал этого святошу ее папашу и доложу я вам будь у меня такой отец я бы сбежал от него еще в детстве на первом же трехколесном велосипеде который бы мне купили мы с урбаном согласно кивнули они эти братья еще существуют спросил урбан келлер покачал головой их разогнали спустя несколько лет после тех событий Их там было всего ничего, человек тридцать-сорок. Их глава помутился разумом после того, что случилось с его дочерью. Да и в любом случае их организация скоро бы и так распалась. Нет худа без добра. На несколько секунд снова повисла тишина. «А как насчет нового развития событий?» — спросил Урбан. «Что комиссар об этом думает? Кто это Вера Каль, которая хочет встретиться с Хенри спустя три десятка лет?» келлер расстегнул верхнюю пуговку на своей зеленой нейлоновой рубашке и по очереди обвел нас взглядом сначала урбана потом меня я думаю то что думаю сказал он но одно я знаю точно кто то из вас лжет либо она либо вы либо все трое добавил он после короткой паузы комиссар допил пива и поднялся жду вашего звонка после визита сей особы в субботу сказал он неважно как все пройдет но если вы не позвоните я заявлю в полицию после чего он развернулся на каблуках забрался в свой огромный автомобиль и газонул прочь я посмотрел на урбана лейервота и увидел что у моего приятеля возникли трудности с содержанием на месте нижней челюсти два последующих дня мы безвылозно сидели в урбан холе урбан заранее запасся провиантом мы ели пили болтали удили рыбу и парились в сауне погода в эти дни была уже не такой безоблачной но это даже хорошо я прочел до конца муху и вечность и поздравил моего друга с весьма неожиданной и все же вполне правдоподобной концовкой мы решили что я еще раз просмотрю всю рукопись на следующей неделе окину так сказать орлином взглядом в ночь с пятницы на субботу я почти не сомкнул глаз крутился и вертелся на моей тесной постели прислушиваясь к грозовым раскатам громыхавшим за лесом в субботу мы в первый раз за все время позавтракали в доме но ближе к десяти утра небо стало проясняться я решил что это должно быть хороший знак прошло почти двое суток с тех пор как комиссар келлер покинул нас на своем бьюике когда на неровной дороге появился следующий автомобиль. это был белое рено которому стукнуло сто лет в обед. он остановился метрах в десяти от домика мотор заглушили И за ту короткую долю секунды, прежде чем дверь открылась и водитель вышел наружу, предо мной успела промелькнуть вся моя жизнь.